Глава 17. Громкие холопки звучат из крупнокалиберного ствола. Мощные крупные пули свистят по воздуху, поднимая за собой клубы пыли. Они встречаются с энергетическим щитом мага. Импульс от выстрела не только сильно бьет по магу, но и слегка отталкивает назад. Я тем временем продолжаю бежать и стрелять. Главная задача Тихон-М все-таки из-за крупного калибра именно просадить накопитель маны, чтобы мне потом не пришлось так долго возиться с разрушением энергетической защиты. Наконец патроны заканчиваются. Откидываю винтовку в сторону. Выхватываю с пояса меч и тут же напитываю специальный стержень в клинке маной. Свободной рукой опустошаю дятел за последние несколько метров пробежки. Быстро возвращаю его обратно. Теперь меч в двух руках, а его стриё у меня над плечом. Снимаю шляпу перед силой польского мага. Выдержать сперва все выстрелы моих бойцов, затем винтовку и немного дятла — это в любом случае впечатляющий результат. Как минимум пятый круг, а может и выше. Уже не говоря про то, что перед боем он мог принять крайне токсичные стимуляторы или использовать какой-нибудь дорогостоящий артефакт. В любом случае, надеюсь на то, что у него мана закончится раньше, чем у меня. Иначе будет тяжко. Обрушиваю на него клинок. Сила моих мышц суммируется с приводами драгоритного покрова. Не только сила, а еще скорость, а потому клинок проносится смазанным стальным блеском. Энергетик успевает выставить щит вперед и легко принять удар, разве что немного пошатнувшись. Но это ничего. Мой меч еще даже толком не наполнился разрушительной стихией огня. Мы продолжаем обмениваться ударами. Бьет он, я парирую. Бью я, он защищается. Бетон под ногами едва не вибрирует от того, как мы вытанцовываем напротив друг друга. Искры сыплются в стороны щедрыми горстями, когда, наконец, пламя пробуждается в клинке. Поляк все еще держится молодцом. Он совсем не демонстрирует усталости, а его щит и меч крепки. Первый признак истощения энергетиков — это когда их оружие вдруг начинает сверкать. Оно колеблется и на какие-то доли секунды рассеивается. Пока я видел лишь раз, как его щит так мелькнул. Бью наискось, щедро направляя пламя из клинка в лицо мага. Он прикрывается щитом. По нему тут же расходятся яркие красные полосы. Лишь следы огня на энергетической структуре. Но это первые звоночки для моего противника. Пробую ударить коленом. Как вдруг он выстреливает коварным уколом. Почему коварным? Да потому что хитрый пшек пронзает, собственно, мечом свой же щит с такой легкостью, будто это лишь воздух. Впрочем, этого стоило ожидать. Ведь это любимый фокус энергетиков. Энергетическая броня едва выдерживает, но все равно ее уже не хватает. Благо, есть еще стальная, А потому на доспехе остается вмятина и царапина. Я же, пропустив несмертельный удар, получаю преимущество. Вбиваю металлический кулак ему в нос. Кровь брыжет, зубы летят. Но хотя бы теперь на лице мага не сверкает хищная ухмылка. А вот не надо было против меня выходить без шлема. Глупо. Он теряется, пробует отступить боковыми фехтовальными шагами. Выстреливаю в него мощным столпом пламени, а затем с дикой силой бью мечом наискось сверху вниз. Мышцы натянуты как канат, приводы пада едва не гудят от натуги. В какой-то момент чувствую сопротивление, сперва оно очень жесткое. Затем щелчок, энергетический щит осыпается, меч легко проходит через плоть, лишь ударяясь о кости и переламывая их. Польский маг не выдерживает такого удара и сразу погибает. Не мудрено. сложно выжить, когда твой корпус разделен на две части. «Не беру его в плен только потому, что он не из благородных. По крайней мере, на его доспехах нет ни герба, ни каких-либо еще знаков отличия. Разделавшись с магом, я бегу следом за парнями. Конечно, они уже ушли далеко, все-таки какое-то время на бой пришлось потратить. По пути мне встречаются рядовые бойцы и один слабый одаренный. Без лишней возни убиваю их из дятлов или рассекаю мечом тех, кто оказался близко ко мне, чтобы не оставить и шанса выжить». Мне совсем не нужно, чтобы они потом могли ударить спину, тем более, что наши противники поступали бы с нами схожим образом. Позже я присоединяюсь к отряду. К слову, бойцы, которые пошли за мной, уже нашли Федотова и воссоединились с его группой. Как я планировал, мы перегруппировались, передохнули и продолжили методичную зачистку здания от противника. Спустя какое-то время, зачистив приличный сектор, я связываюсь с благородными, командованием, и остальными участниками конфликта с нашей страны. «Сектор перед Ледяным мостом зачищен. Нужна помощь. Повторяю». «Что? Да не может быть!» Взмущается через радиоканал кто-то из молодых аристократов, что пришел сюда за славой. За то, что он наплевал на регламент использования радиосвязи, его точно не похвалят. «Отряд «Запад! Мы выдвигаемся!» Кратко по делу отвечает другой благородный но в голосе тоже проскакивают забавные, как по мне, нотки удивления. «Это север, запад, мы вас прикроем. Срочно поддержать отряд прорыва!» А вот и грозный голос самого Горлова. После радиопереговоров союзники стягиваются в ту точку, из которой я выступил со своими бойцами. Теперь уже мы прикрываем тех, кто огромной толпой пересекает ледяной мост. Парни используют туман и щиты разной стихии. Рядовые солдаты и просто гвардейцы используют укрытие и отстреливаются. Конечно, без потерь не обходится, но это просто неизбежно. Так или иначе, практически все наши группы стягиваются на противоположный берег, и с того момента польские благородные теряют все преимущество в этом секторе, если оно у них вообще было. Позже подтягиваются еще бойцы, и по итогу мы все-таки выполняем задачу максимум. Выполнив задачу, Обратно возвращаемся на детище тульского машинного завода, ТАЗ-131. Бодрый грузовик с огромными колесами и вместительным кузовом, в котором вполне удобно перевозить солдат. По слухам, эта машина способна выдержать даже взрыв мины. Что до меня, то я не настолько гордый, чтобы прыгнуть в вертолет и полететь на базу, фактически бросив своих парней. У нас здесь, конечно, не совсем война, но боевые условия сильно сплачивают, а мне как раз это и нужно. Практически все из гвардейцев, которых отец отправил на это задание вместе со мной, видели меня не просто в бою, а еще и наверняка ценили как неплохого тактика. Репутацию мне надо нарабатывать как можно быстрее. Поэтому я и стараюсь действовать таким образом. Да, мчится по ночному городу, улицы пусты. Лишь редкие гражданские показываются в разных укромных местах. Кому-то даже хватает смелости колесить по осажденному городу на авто, хотя, возможно, они, наоборот, покидают его. Все бойцы сидят тесно плечом к плечу. Кто-то и вовсе крепко спит. Только Артем Федотов думает о чем-то своем и все поглядывает на меня. Жду, когда он как следует замаринуется в собственных мыслях. «Алексей Федорович, я готов поверить, что вы универсал уже на втором круге», — ворчит Федотов, пользуясь приватной линией связи, чтобы нас не услышали другие. «Но я все еще не понимаю, как вы это сделали. Каменные щиты должны были развалиться в первые минуты». «Артем, ну ты же прекрасно понимаешь, что пока ты служишь моему отцу, я ничего тебе говорить не буду. У нас с Федором Максимовичем, знаешь ли, непростые отношения». «Да, понимаю. И это вовсе не мое дело. Федор Максимович хочет закрепить меня за личной гвардией Игоря Федоровича, но...» Федотов делает явное усилие, чтобы не сказать ничего лишнего. Ведь благородного оскорбить проще простого. «Но ты не хочешь», — говорю я. Верно. «Нет, вы не подумайте. Я сражался как-то вместе с вашим братом Игорем. Он хороший тактик и стратег, не жалел денег на наше снаряжение, раненым помог, семьям убитых тоже заплатил, но...» «Артем, говори, я не кусаюсь». «Он никогда не кидался в бой вместе с нами», — как на духу выпалил Федотов. «Никогда не шел наступать в числе первых. Он вообще редко сражался, а предпочитал выступать в бой, когда врагов оставалось лишь добить». «Я прекрасно помню тот день, когда мы защищали земли от лягушатников». «И как выкручиваться будешь?» С коварной улыбкой спрашиваю я. Он отвечает тем же, ведь понимает, к чему я клоню. «Если я стану частью вашей личной гвардии, то глава рода не сможет передать меня в подчинение Игорю Федоровичу». «Верно, швалон? усмехаюсь. «А я как раз ищу капитана для будущей гвардии». Я встаю в кузве таза, насколько это вообще возможно, и протягиваю руку сатому здоровяку, который впервые открывается для меня с новой стороны. «Артем, ты будешь капитаном моей гвардии?» «Буду, господин». Он отвечает крепким рукопожатием, а затем низко кланяется. «Я дам клятву, как только ваш отец разрешит вступить в вашу личную гвардию. Тогда жду ее прямо сейчас, ведь он уже разрешил». В ответ на озадаченное лицо Федотова поясняю. Мы с ним это уже обсудили. Так что этот выход был не только моей проверкой как командира, но и вашей, как моей гвардии. «Алексей Федорович!» Артем падает на колено и склоняет голову. А дальше из его уст звучит стандартная клятва верности, которую дают родовые воины. Разумеется, она закреплена, в том числе магией. Собственно, после этого я и сообщаю Артему, что на самом деле у меня совсем не два круга маны. Он удивленно хмыкает, но с таким выражением, будто чего-то подобного и ждал. А я между тем уверен, что здоровяк думает максимум о третьем или четвертом круге, причем сформированном совсем недавно. Федотову я доверяю, тем более после его клятвы, но даже так не собираясь раскрывать всю свою силу. Зачем? Господин должен уметь удивлять своих бойцов. По возвращении на базу я только лишь хотел принять душ, дозволиться да спать. Но суровые вояки с красными от недосыпа глазами сказали мне, что меня очень хочет видеть офицер Горлов. Я мог легко отказать в его просьбе, ведь я благородный, а он нет. Но зачем мне плодить лишние конфликты? Пять минут разговора ничего не изменит, а я, может быть, услышу даже чего интересного. «Алексей Федорович, проходите, я вас очень ждал». Дружелюбно, но сурово, говорит Василий Петрович. В руках он держит настолько крепкий кофе, что, кажется, поставив в него ложку, и она будет стоять. Да, мне доложили, Василий Петрович. Я сажусь на потрепанный походный стол рядом с офицером. Какое-то время он просто разглядывает меня. Последний раз я видел подобные взгляды, когда удивил родных на представлении новой модели драгоритного покрова. Ваш отряд, Алексей Федорович, первым прорвался на ту сторону канала, верно? Верно. — киваю я, — тогда как он, вероятно, секается, чтобы не пальнуть в меня крепким словцом. Все-таки благородный, напротив, а не рядовой солдат регулярной армии. Как, стесняясь спросить, так вышло, что в вашем отряде лишь один погибший, в других значительно больше. Рот Орловых всегда заботится о своих людях. отвечая я, чтобы уйти от прямого ответа. Если он надеется, что я сейчас выложу все свои секреты, как скрывается в картах, то глубоко ошибается. Семья погибшего выплатит большую сумму. Нет, Алексей Федорович, я вовсе не об этом. Василий Петрович громко стоит чашку на стол. Забота о верных роду людях выше всяких похвал. Не каждый род таким занимается. Но он вдруг хмурится. Вы же прекрасно поняли мой вопрос. В этом и дело. Я серьезно отвечаю. Я понял и намекнул вам, что отвечать не собираюсь. Вы могли бы уйти с темы, но теперь я вынужден ответить прямо. Секреты рода для того и секреты, и даже ваше звание здесь не играет никакой роли. Об этом я могу говорить только с разрешения главы рода, так что... Вы такой молодой, — фыркает он, — а наглости не занимать. Странно, но из его уст это звучит как комплимент. Так ради чего вы меня позвали, Василий Петрович? Вы первый, кто смог реализовать идею с ледяным мостом. Всем остальным не хватало проработки мелких деталей. А бои в том месте идут. Шли уже третьи сутки, и нужны были хоть какие-то сдвиги. В общем, командование заметило ваше рвение защищать Российскую империю, нестандартную тактику и феноменально низкие потери. От себя я хочу сказать, что вы достойный гражданин своей страны. От лица командования сделать одно интересное предложение — За добрые слова спасибо, дружелюбно улыбаясь, принимая похвалу, и прекрасно понимая, куда этот вояка клонит. Но вынужден его отклонить. Военные структуры — это почетно, но точно не мой путь. Что же? Офицер раздосадованно пожимает плечами и разводит руками. Дело ваше. Хорошо, больше предлагать не буду. Однако, может, вы захотите проявить себя еще раз? Есть одна непростая боевая задача. А до сегодняшнего дня я все никак не мог решить, кому именно ее доверить. Теперь, стало быть, решили, Василий Петрович, верно? Да, Алексей Федорович, я решил. Вы согласны? Сперва мне нужны подробности. После этого я уже скажу свое слово. Если кратко, в здании завода засел сильный польский аристократ, его нужно выкурить оттуда, ликвидировать, а в идеале взять в плен. Второе маловероятно и будет стоить куда больше жизней, поэтому подумайте дважды. Я согласен. Сразу отвечаю. Но моим людям нужен отдых, и обновить снаряжение с оружием не помешало бы. Разумеется. Кивает офицер, крайне довольный тем, что я согласился выполнить боевую задачу. Под конец мы пожимаем друг другу руки и расходимся, довольные друг другом. Утром меня будет Артем. «Извините, Алексей Федорович, что бужу но глава рода вышел на связь и требует вас. Капитан моей будущей гвардии протягивает мне армейскую рацию и сразу удаляется». «Доброе утро, сын!» Звучит настолько непривычный в своей радости голос отца, что сперва в это сложно поверить. «Доброе!» «Лениво потягиваюсь. Мышцы и магические каналы просто гудят после вчерашнего. Что-то срочное?» «Ну, как сказать?» Усмехается отец. «Я только хотел сказать, что не знаю, как ты это делаешь, но продолжаю в том же духе». «Что? Чего?» С утра думается сложно. «Ты не в курсе?» — удивляется отец. «О твоем прорыве уже в новосибирских газетах пишут. Младший наследник рода Орловых показывает выдающиеся результаты в бою с польскими благородными и прочее, прочее». «Хм, действительно неожиданно», — хмыкаю я. «Все, Алексей, мне пора». «Если что-то нужно, только дай знать». «Нет, у нас отличное снабжение. Военные не зря едят свой хлеб». «Тогда до связи», — спрашивает отец, но по голосу слышно, что он явно торопится и задает сам вопрос лишь из вежливости. «Нет, погоди», — быстро говорю, только бы он не спросил. «Есть и плохие новости. Один из гвардейцев погиб. Его звали Семен Марков». <кхм> Задумался на секунду отец. «Алексей, это не плохие новости, это лишь суровая реальность. Гвардейцев для того и нанимают, чтобы они гибли вместо благородных. Но если называть вещи своими именами и не романтизировать войны...» «Я по этому поводу имею свое мнение», — отвечаю сурово, но не грубо. «Впрочем, нет никакого смысла обсуждать. Ты сказал, если что-то нужно, дай знать. Так вот, мне нужно. Выплати семье погибших столько денег, чтобы они жили безбедно». А еще им родовую пенсию назначить положено. Все-таки... Ладно, можешь не продолжать. Недовольно ворчит отец. И не вздумай сомневаться. Орловы всегда заботятся о своих людях и их родных. Спасибо. С почтением говорю я, не уточняя, что буквально эту же фразу не так давно озвучивал сам. Для меня это важно. Гвардейцы рискуют ради меня жизнью. А потому нужно не только знать их имена, но и поддерживать семьи в случае плохого исхода. «Это все?» — спрашивает отец. «Да». «Отлично. Прогони поляков и возвращайся живым да здоровым». Приободряюще произносит он, и на том мы прощаемся. Утром мы с бойцами завтракаем в общей столовой. Но людей в этот раз меньше, но командование говорит, что скоро прибудет подкрепление. Мимо меня вдруг проходит один из наших аристократов. При нашей прошлой встрече он пилил меня взглядом, пусть остальных. Должно быть, знал прежнего Алексея. Но в этот раз он задерживается возле стола и говорит. «Алексей, вы достойный сын своей державы». С гордой за меня улыбкой он протягивает руку. Я пожимаю ее, и мужчина уходит. Это тогда я еще не знал, что теперь поздравлять и благодарить меня будет практически каждый дворянин, что в курсе вчерашнего успеха. Единственные, кто меня не хвалит, рядовые бойцы, гвардейцы, солдаты регулярной армии. Между нами сословная пропасть, а потому это было бы максимально странно, но мне хватает и одобрительных взглядов. Со времен одной непростой тренировки на базе проекта «Близнец», где я тоже показал феноменальные результаты, я еще ни разу не чувствовал себя настолько популярным. Относительно недавний день с показательными испытаниями брони и рядом не стоял с сегодняшним. Популярность и всеобщее одобрение — это, конечно, хорошо, но, черт возьми, можно я уже спокойно поем? Только возьму вилку или нож, как обязательно появится кто-то важный из командования или аристократ, если они непременно хотят выразить свое уважение мне через рукопожатие. После приема пищи велю своим парням следовать за мной. Артем, Дем и многие другие, кого я еще не запомнил по имени, показали себя вчера настоящими профессионалами. Понятное дело, что погибших в моей группе меньше всего, потому что мы перешли ледяной мост с нулем потерь. Но ведь и потом предстояло непростое сражение. Мои парни показали себя в нем как нельзя лучше. Кстати, я отметил ирвение некоторых солдат регулярной армии, а потом попросил Федотова позвать их тоже. Командование не будет против, а мне помощь в непростом задании не помешает. Более того, если все сложится удачно, то суровые военные мужчины имеют законное право вступить в мою личную гвардию, если того захотят. А так это стандартная практика». Инструктаж перед задачей для нас проводит сам Василий Петрович. Он делится всей важнейшей информацией и необходимыми подробностями для успешного выполнения. По сути, как он вчера и говорил, что главная цель — польский благородный с титулом, который занял целый завод. По имеющимся разведданным, он — сильный маг и носит пад неустановленной модели. Громким прокуренным голосом вещает Горлов. «Василий Петрович, я не могу не спросить!» Громко говорю со своего места. Это ведь задача минимум». «Так точно, Алексей Федорович. На лице сурового вояки вдруг вспыхивает улыбка доброго дедушки, и он продолжает. «Задачу максимум я сперва хотел не озвучивать, но теперь, зная вас, то почему бы и нет. Задача максимум после взятия польского дворянина нужно всего лишь...» Ухмыляется он. «Зачистить весь завод. Это ключевая точка, которую они будут рьяно удерживать. Говорю сразу». Преимущество будет не на вашей стороне. Вопросы? Какое-то время мы еще обсуждаем вопросы и уточняем важные детали. Затем обедаем, отдыхаем, подбираем снаряжение, и, наконец, нас перебрасывают в пригород небольшого города, неподалеку от завода, где и заседает тот самый польский благородный с его людьми. «Все готовы?» — спрашиваю я, держа шлем пада в руках. Федотов, дем гвардейцы и солдаты регулярной армии тихо кивают. Что же, охота на высокорангового польского благородного начинается. И в моей голове мелькает лишь один вопрос. А сможем ли мы выполнить задачу максимум? Есть одна интересная мысль, но придется постараться.